Глава 32. В гостиной Альконте царил идеальный порядок. Она как раз закончила распределять по вазам новую партию цветов, подаренных ей первыми лицами империи. Наглых мужчин, никак не желавших сдаваться и проигрывать спор, даже не пытаясь скрыть его факты, открыто пытаясь купить согласие рыжей страшилки. Именно так любовно называли они Альконту между собой. Все готово к собранию, посвященному... Подготовки к завтрашним соревнованиям на право стать телохранителями для землянок. Обрадовалась сваха, подхватывая пляжную сумочку и готовясь к прогуляться. Что ж такое-то? Который день не могу выбраться к морю. Но ничего, сегодня-то я точно попаду. До собрания еще времени много. На пороге она чуть не столкнулась со спешащей Одри. Доброе утро. Что-то случилось? На тебе лица нет. Сразу же поднявшая голову ответственность, не позволяла просто взять и пойти туда, куда она собиралась несколькими секундами ранее. «Да ничего особенного», – стушевалась посетительница, видя, что, судя по надетому на начальстве купальнику и Парео, та собиралась туда же, где несколько минут назад была она сама. «Просто есть один мужчина, с которым я не знаю, как мне быть. По-хорошему, ему бы надо было залепить пощечину, но я…» «Так, стоп-стоп-стоп». Вытягивая вперед руку, в восстанавливающем жесте, проговорила Аля. «Не здесь. Давай ты лучше зайдёшь, выпьешь чаю и уже тогда поделишься впечатлениями, которые, как я вижу, у тебя имеются в избытке». Воодушевилась сваха и развернулась назад, широко распахивая дверь перед подопечной. Пока горячий напиток готовился, девушка успела уже поделиться своим утренним приключением. «Одри!» Не вини себя за то, как ты отреагировала. Смотря на свою подопечную сквозь порог, идущая чая вступила в обсуждение насущного вопроса хозяйка. В тебе сейчас говорит гордость, а она не лучший советчик в любовных делах. Не торопись, понаблюдай за Лукисом. Тогда и решишь, как вести себя с ним дальше. Гостья резко вскочила на ноги и кинулась к двери, бросая на ходу. «Аля, а правда, зачем прямо сейчас что-то решать? Лучше пойду...» виду справки об этом главе космопорта. Сваха тоже поднялась и удивленно развела руками. «Одри, а как же чай?» «Нет-нет, спасибо. Мне не терпится пошерстить в ерундете. А это я и одна сделать могу. Ты же куда-то собиралась, а из-за меня вернулась, так что пойду я. Спасибо за чай». «В самом деле, чего это я сразу отменила свой поход? Так и состарится недолго до пути к морю», – рассуждала сама с собой Сваха, направляясь к выходу. «Все решено». Кто бы сейчас мне не встретился, с намеченного пути больше не сверну. Но свое обещание она выполнить не смогла, потому что, закрыв дверь на ключ, увидела направляющуюся к ней делегацию в лице восьми дилариик заговорщиц: Альконта, надо поговорить! Привет, сходу, начали они. Гостеприимная хозяйка снова широко распахнула гостям дверь, отчего ее посетило чувство дежавю, сопровождаемое угрюмой мыслью, что собственная жизнь ей не принадлежит. «Как бы мне не хотелось попросить перенести встречу, я не могу рисковать безопасность попавших повстанцам девочек, а значит, — рассуждала она, — просто обязана сделать все возможное для их возвращения из плена. Альконта, помните, вы предлагали нам мысленно говорить «я люблю этого мужчину», — обратилась одна из делариек под видом землянки к свахе, пока другие рассаживались в гостиной, И, получив утвердительный кивок хозяйки продолжила. «У нас у всех получилась одинаковая картинка. Сначала мы купались в мужском внимании и чувствовали себя привлекательными и ценными для них, а потом…» «А потом случалось что-то, что портило настроение, ставя под сомнение вашу уверенность в себе?» – догадалась Сваха. Деларики слаженно тяжело вздохнули и подтвердили догадку. — У меня заказчик решил отказаться от моих услуг, потому что ему резко разонравилась моя работа, — сказала одна из гостей. — Ух ты! Вот ты и прокололась, — обрадовалась Эрконта. Землянки еще не успели здесь работой обзавестись. Работают только деларейки и деларейцы, у которых пока нет семьи. Они не припрыгнут ли мне их так, чтобы они побежали за советом к своей главной заговорщице? — Что-то с вами не так, девушки. Я это заметила, как только вы вернулись из пещер. А сейчас еще и это непонятно откуда взявшаяся работа, сканируя сидящих внимательным взглядом, запугивала шпионок, ответственная за миссию на Делории землянка. Сейчас же пойду к Тальмине и попрошу провести осмотр вас на предмет присутствия посторонних артефактов, делающих ваше поведение таким непонятным. «Да я эту работу только вчера нашла, случайно», попыталась оправдаться проштрафившаяся Делорийка, но Аля была неумолима. Вы можете подождать здесь моего возвращения с представителями безопасности. Девушки испуганно подскочили и заторопились на выход. Поймав их грустные и встревоженные взгляды, Сваха решила все же ответить на мучивший их невысказанный вопрос. «Вы растеряли свой настрой из-за желания быть первыми во всем. Для того, чтобы не терять веру в себя, важно принять возможность быть в чем-то хуже других и научиться проигрывать», сказала она им на улице на прощание. перед тем, каких пути разошлись.